Глава 17. Сохраните память о всех предках родов ваших, и ваши потомки будут помнить о вас. Славянская заповедь. Саша, ты чего? Забеспокоился после слов сильного Снегирёв? А род? Но Александр Сергеевич его вопрос проигнорировал. Он смотрел на меня, и во взгляде его была уверенность. Клятву приму, не раздумывая ответил я. послезавтра, когда сам официально боярином стану. А то, что с женами и детьми, то по-другому и быть не может. А пока, боярский сын сильнов, подойди к китайскому старейшине и спроси, есть ли им где провести сегодняшнюю ночь. Если нет, то у меня теперь вроде как пара деревушек есть, одна рядом с городом, пусть там ночуют, а завтра думают, что делать. А в обмен что? Как-то непонятно посмотрел на меня Снегирев. «Странный вопрос, Артем Романович», — повернулся я к нему. «Видно и вправду что-то в роду Деминах подгнило». «Да как ты?» — гневно выдохнул он и схватился за рукоять меча. «А ну, ахолонь!» — рыкнул Сильнов. «Правильно все боярин говорит, и я по той же причине ухожу». «Ты спрашивал, как же род? Да, Тема?» «Так я отвечу, а никак, нет больше того рода». «Был, да весь вышел». И если ты еще раз моему боярину угрожать будешь, то вобью в землю, несмотря на былую дружбу. Понял меня? Раз понял, то я пошел. Дела, с китайцами вон поговорить надо». «И правда неладное что-то происходит», пробормотал себе под нос Снегирев. «Оно уже не первый день происходит, Артем Романович», сказал я. «Вспомни хотя бы, как меня чуть не убили ни за что». «И кто, Демины?» А искать их никто не стал. «Как же не стал? Вроде искали, но не нашли. И, может, и не демины то были». «Да и ладно», — отмахнулся я. «Что было, то быльем поросло. Ты мне лучше про другое расскажи, сын боярский. Гришане этот, он кто?» гришаня Так Борчук он, из детей боярских рода Яковлевых. Второй сын относится к старшей ветви рода». «Угу». «А отчего ему доверие такое оказано?» «Какое доверие?» — не понял меня Снегирев. «Ну как же, вон послали с тобой, да еще и десятком командует». «Десяток тот его личный, холопы Яковлевых. А сюда послали. Так он же с Ильей Деминым с детства дружен». «Ага, теперь понятно», — кивнул я и произнес тихо себе под нос. «Вот только интересно, отчего он меня так ненавидит». Еще немного постояли, помолчали, а потом Снегирев вдруг спросил. «Ты хоть понимаешь, боярин, какую кашу заварил? Ты о чем, Артем Романович?» «О роде Деминых. Ты хоть представляешь, что начнется, когда в роду узнают, что Саша под твою руку пошел?» «И что же начнется?» — криво улыбнулся я. «Зря смеешься», — покачал головой мой собеседник. «Сильнов, он для младшей ветви почти как глава, на него весь молодняк равняется. Как же он сын боярский, а силы почти как у урожденных Деминых. Да и справедливый он, человек чести, а теперь вдруг уходит, и все из-за тебя». «А, так ты меня решил виноватым выставить, понял я. Только зря, не там ищешь». «Веришь, нет, но я пару часов назад предлагал дяде Саше под мою руку идти». И он мне отказал. А теперь вдруг взял и согласился. Интересно, почему? Может, из-за того, что помимо меня из рода еще и Василису выгнали? Никто ее не выгонял, покачал головой боярский сын. Это ее решение. Ага. А то, что главой ветви вдруг стал внук Михаила Васильевича, это нормально? Главой все равно кто-то должен был стать. Так почему не он? А почему не я? Что? «Почему не я стал главой?» — пояснил я. «Ведь я был бояричем младшей ветви. Я сражался за честь нашего рода и победил к тому же. Пред богами победил. И все это на глазах у воинов младшей ветви. И знаешь что, Артем Романович, им понравилось? Они видели!» — выделил я интонацией во мне своего боярина. «А теперь, спустя каких-то пару дней, меня гонят из рода. Так что не виновать меня!» «Ищи виноватых в другом месте. Можешь присмотреться к главе рода, например». «Да как ты смеешь!» Заскрипел зубами Снегирев. «Да так и смею», — пожал я плечами. «Мне теперь терять особо нечего. И не надо за оружие хвататься. А то дядя Саша увидит и придет тебя в землю вбивать». «Чуть что, так сразу сильного прячешься!» Скорчив презрительное выражение на лице поддел меня собеседник. И после этого себя еще боярином называешь. Дурак ты, Артем Романович, беззлобно хмыкнул я. Пусть уж тебя мой боярский сын на место ставит. Ему тебя жалко по старой дружбе, а я же, если что, просто убью. Снегирев несколько секунд пялился на меня, словно надеялся увидеть следы сумасшествия на лице, а потом как-то неуверенно пожал плечами и отошел подальше, чему я был только рад. из него собеседник получился. Да и человек он, как мне кажется, так себе. Китайцы с радостью приняли мое предложение. Даже какую-то делегацию хотели ко мне отправить, с благодарностями. Но я отмахнулся, сказал, что потом поговорим. Завтра или послезавтра. Боярский сын Сильнов с нами сегодня не поехал. договорился с китайцами дождался когда небольшой караван из телег с нашим добром тронется и отправился домой собирать вещи и говорить с женами снегирев и воины больше не пытались препятствовать ни нам ни китайцам мне показалось что он напротив обрадовался что китайцы уезжают и не бузят им даже разрешили забрать своих лошадей из конюшен. ну тем у кого были лошади мы их правда дожидаться не стали объяснил, что и где, оставил одного из своих бойцов, чтобы мог говорить от моего имени в деревушке, и потихоньку поехали. За всеми этими сборами я только на полпути вспомнил, что так и не спросил у Васьки про Егора. Оказалось, что Зареченский еще вчера утром уехал. Сказал, что ненадолго в одну из деревень рода, что-то связанное со стрелами, но так до сих пор и не вернулся. Странно, хотя он парень взрослый. Может, у какой молодки заночевал. А то, что про убойные стрелы вспомнил, молодец. А найти меня он найдет. В крайнем случае завтра у гимназии встретит. Черт, еще и гимназия. Идти туда завтра совершенно не хотелось, но надо. Чем быстрее я договорюсь с бароном о молчании, тем лучше. Да и, если честно, не помешает немного отвлечься от всего происходящего. А что, кроме учебы... может как следует промыть мозги подростку ночь на новом месте несмотря на хлопоты переезда, прошла на удивление спокойно слуги княгении в самом деле успели полностью приготовить усадьбу к комфортному проживанию И к нашему заселению уже ничего не напоминало о недавней бойне, что разразилось в этих стенах. ко всему прочему в доме сохранилось великое множество всяческого добра Все мне рассматривать было некогда Но вот мимо оружейной комнаты пройти не смог. Чего тут только не было. Мечи, шпаги, сабли, булавы и копья. Встречалось даже какое-то экзотическое оружие. Скорее всего, это была даже не оружейная, а зал трофеев. Хотя зачем бывшему хозяину пришло в голову развешивать на стенах дешевые мечи, которые на фоне остальных смотрелись откровенно бледно, никак не пойму. Может, он с каждого убитого оружия собирал и складывал, как хомяк? Впрочем, не важно, а важно то, что я нашел себе меч по руке. Точнее, целых два меча. Они были выполнены в одном стиле и явно являлись парой. Основной с длинным прямым клинком, украшенным непонятными узорами. Явный одноручник, второй чуть короче. Но, несмотря на это, с более длинной рукоятью, как у полуторника. Помимо самих мечей, к ним прилагалась и довольно интересная система ремней для ношения основного меча за спиной. Про то, как эти клинки лежали в руке, я вообще промолчу. Они словно были созданы специально под мою теперешнюю силу. В общем, мечи я прихватизировал, а шпага заняла их место в зале бессмысленных трофеев. Утром отправились в гимназию. Васька тоже не захотела оставаться дома. Сказала, что грустно ей тут. Я, само собой, возражать не стал. Хочет учиться, флаг ей в руки. Сам я, правда, учиться совсем не горел желанием. До сих пор так и не смог привыкнуть к этому. Странные предметы, занудные преподаватели, ну их. Потому и сидел на уроках с отсутствующим видом и думал о своем, не замечая ничего вокруг. А на большой перемене без промедления направился в столовую в надежде застать там Ганса, барона фон Бюхеля. Но, к моему сожалению, тут его не оказалось. То ли еще не успел подойти, то ли вообще еще не учится. И спросить-то не у кого. Зато обнаружил за одним из столиков Витаслава и Ханну. Вот только киска чего то сидела спиной к залу, да еще и была одета в куртку с капюшоном. И этот самый капюшон был накинут на голову. Странно. Случилось что? «Витя, привет!» Поздоровался я, подойдя к ним. «Ханна, и тебе здравствовать! А чего это ты? Ух-йо!» Дело в том, что лицо киски все еще было отчасти кошачьим, ушки, носик, усы и, самое главное, глаза с вертикальными зрачками. «Штрафштвуй, Маркуш!» Слегка невнятно и очень грустно поздоровалась кошка-девушка. «А чего это?» — спросил я, присаживаясь. Правда, при этом чуть не промахнулся задом мимо стула. «Пошледствия инициации, временные», — все так же грустно ответила киска. «Хорошо, что ты пришел, Маркуш, я ж с тобой хотела поговорить». «Ага», — согласно кивнул я и, не удержавшись, спросил. «А зачем в гимназию пришла? Пересидела бы несколько дней дома». «Дед велел», — вздохнула она. «Говорит, пусть ше видит, щав тебе течет кровь». Хм, «Ну, в принципе, верно», — согласился я с ее дедом. Такого родства стыдиться не стоит. Маркус, начала киска, но от чего-то замялась и начала откровенно мямлить. Я, то есть, он, в общем, дед хочет с тобой встретиться. Ша. Встретиться? Ша? Блин, встретиться? А зачем? Он сам расскажет. Совсем засмущалась Ханна. Ну надо, значит, встретимся. Пожал я плечами, не понимая причины ее смущения. Симпатичная такая кошка получилась, чего стесняться. Только сегодня я не могу. О, чуть не подпрыгнул от нетерпения Витаслав, который ждал, пока мы с Киской наговоримся. Марк, а правда, что ты сегодня боярином станешь? Правда, вздохнул я. А расскажешь, как там все было, а то Киска молчит, а по городу такие слухи ходят, один страшнее другого. Расскажу, кивнул я и поднялся. В столовой наконец-то появился тот, кто мне нужен. Но чуть позже. «Сейчас мне надо вон с тем типом пообщаться, а то на балу так и не договорили». Барон стоял с подносом у раздачи и пытался выбрать, чем бы пообедать. То ли он эти блюда впервые видел, то ли ему они не нравились, но смотрел он на них с явным подозрением. «Ганс!» — подошел я к нему и дружески хлопнул ладонью по плечу. Правда, похоже, не рассчитал силу. Немец аж присел и ошарашенно уставился на меня. а я продолжил на английском. «Привет, помочь? А то ты на еду смотришь, так, словно это она тебя есть будет, а не ты ее». «О -о -о удивленно протянул он, глядя на меня. Затем посмотрел на раздачу и быстро, явно не выбирая, переставил на свой поднос две тарелки с борщом и рыбой. «Хороший выбор», – одобрил я. «Присядем?» «Да, конечно», – кивнул барон и пошел за мной. «Столик я выбрал подальше ото всех в углу». Конечно, нас и там могут подслушать, но хоть не вся столовая. Уселись, сидим, молчим, смотрим друг на друга. Надо как-то начинать разговор, а я понятия не имею, как. По-хорошему, мне действительно стоит с этим Гансом подружиться и уже потом, на правах друга, попросить сохранить мою тайну. Но в том-то и дело, что мне этот немец совершенно не нравился. Было в нем что-то неправильное, да еще и взгляд постоянно бегает, Не поймешь, что у него на уме. Я от таких людей успел отвыкнуть в этом мире. Тут они, как бы это сказать, честнее, что ли, взять хотя бы того грешаню. Он хоть и придурок, но своего отношения ко мне не скрывал, не притворялся. Сразу было видно и презрение, и некое, как он считал, превосходство. Ганс же был чужим, иностранец. Но напоминал мне почему-то некоторых бизнес-партнеров отца из моего мира. Такие же скользкие и хитрые, везде ищут только выгоду для себя, а на всех остальных плевать. И вот как с таким дружить, хотя, возможно, я предвзят и все это для себя выдумал, не знаю, но притворяться все равно противно, я все же боярин. Немец некоторое время сидел неподвижно, видимо, ожидая, что я начну разговор, но так и не дождавшись, взял ложку и осторожно с какой-то опаской попробовал борщ. «О, округлил он глаза. Вкусно!» «Ну так борщ!» — с гордостью за отечественное блюдо подтвердил я. И прям как-то на душе хорошо стало, словно я его сам готовил. «Борщ? Борщ! А как его готовят?» «Ой, лучше тебе не знать!» — отмахнулся я. «Ну а что еще сказать? Можно подумать, что я шеф-повар, и сейчас ему рецепт выдам». «Так о чем ты хотел поговорить, Маркус?» уплетая борщ за обе щеки, прямо спросил Ганс. «Помнится, ты мне рассказывал, что любишь охоту?» Решил я зайти издалека. «Да», — удивился он. «Хотя, возможно, охоту я действительно люблю. Правда, не саму охоту, а то, что ей сопутствует. Природа, благородные дамы, выпивка. Хороший набор», — хмыкнул я. «Еще бы! Правда, не все это признают. Некоторые из моих друзей...» «Любят с луками гоняться за зверем, а то и вовсе с копьем». «И какой в этом смысл? Если тебе захотелось отведать оленя, то пошли с лук. Они его и убьют, и приготовят». «Ты знаешь, тут я с тобой соглашусь. Бегать с копьем за оленем не самое интересное занятие». «Так и есть», — важно кивнул Ганс, отправляя в рот последнюю ложку борща и принимаясь за рыбу. «Как тебе в гимназии?» — спросил я. «Успел с кем познакомиться?» Пока не успел, второй день всего, и уроки странные. Вообще ничего не понимаю. Даже не знаю, зачем я согласился тут учиться. Как я тебя понимаю, искренне согласился я. Маркус, вырывая рыбинь неплавники, плавники, посмотрел мне в глаза барон. Хватит ходить кругом. Говори, что ты хотел. И верно, кивнул я, не по душе мне такое общение. Ганс, помнишь, ты мне рассказывал про своего герцога? Конечно. «И ты, само собой, догадался, что я могу быть его бастардом?» «Само собой», — вновь подтвердил он, «а я про себя отметил, что немец куда умнее, чем старался казаться при нашем знакомстве». «Так вот, я бы хотел тебя попросить никому про это не рассказывать. Сможешь дать мне слово?» Ганс отложил остатки рыбины и снова пристально посмотрел на меня, словно прикидывая, что сказать. «Маркус, я человек слова», — вдруг выдал он. «Это значит да? Это значит нет, я не могу тебе это пообещать». «Почему?» — искренне удивился я. «Потому что в этой тайне, возможно, задеты интересы моей родной страны, а я хоть и гуляка, но в предательстве никогда замечен не был». Все это он произнес абсолютно серьезно и, что еще хуже, абсолютно продумано, то есть уже размышлял на эту тему. <пишес> <пишес> <пишес> «Повторил я вслух. Что?» — не понял он. «Плохо, — говорю, — перевел я на английский и продолжил, — очень плохо. Боюсь, что теперь у меня нет другого выхода, кроме как вызвать тебя на поединок. Вот только не знаю, как у вас это принято. Мне нужно прислать секундантов или обойдемся без них?» «Секунданты не нужны», — покачал Ганс головой. «Да и без них тоже не обойдемся. Дело в том, Маркус, что я не приму вызов от тебя». «Не примешь, а не боишься за репутацию?» ведь все будут знать, что ты трус». «Лучше быть живым трусом, чем мертвым идиотом», — парировал он. «Все княжество уже знает, что ты победил в поединке четырехрангового мечника. Даже до меня, чужого тут человека, дошли эти слухи. Так что если моя репутация и пострадает, то не сильно. Но все же пострадает», — не сдавался я. «Плевать», — отмахнулся он, и, перегнувшись через стол, заговорил тихо-тихо. «К тому же, если я буду рассказывать всем, что ты владыка, то репутация и вовсе не пострадает». Первым моим порывом было снести ему голову, прямо тут, без промедления, но сдержался, а спустя пару секунд даже смог соображать и понял, что он попросту берет меня на понт. Но откуда ему знать про это? «Из чего ты решил выдумать такую чушь?» – почти спокойно спросил я, откинувшись на спинку стула. «Маркус!» — протянул он и рассмеялся. «Не надо. Я ничего не выдумывал. Я знаю это абсолютно точно. А все потому, что в тот вечер после бала я решил за тобой проследить и много чего увидел, понимаешь? Так что даже не думай мне угрожать или распускать какие бы то ни было слухи о моей трусости, а я пока буду про это молчать. Ну и еще мы вместе подумаем, чем ты сможешь мне помочь. Деньгами или еще как?» а то я тут человек новый, ничего не знаю, ни с кем не знаком, а вот ты, я слышал, даже с княгиней общался, а она такая прелестная цыпочка. В общем, не спеши, Маркус, обдумай мои слова как следует, а когда обдумаешь, то мы и поговорим». Он встал и ушел, а я остался сидеть и сжимать кулаки в бессильной злобе. Желание его убить выросло на порядок, но сейчас не время, и, видит Боги, я хотел сделать все по чести. Ночь, лес, большой костер, и огромная луна ярко освещает поляну, на которой сегодня собралась большая часть бояр княжества Ульчинского. Я стою на одном колене, положив руки на перекрестье меча, что воткнул в землю перед собой. Совсем недавно абсолютно так же давали мне клятву Михалев с подчиненными, теперь клянусь я. За моей спиной возвышается огромный, я таких раньше и не видел, дуб. И он от чего-то давит на психику покрепче, чем выпитая натощак водка. Впрочем, неудивительно, удивительно, это поляна места силы, такое же, где я проводил ритуал, прося помощи у живы. Вот только хозяин другой, Перун. и все слова, что нашептывает мне стоящий рядом боярин Соболь, предназначаются ему. Я их повторяю, но многие незнакомы. Старорусский язык сильно отличается от современного. Впрочем, смысл все равно понятен. Я клянусь не жалеть живота своего ради земли русской. А еще я чувствую присутствие Перуна. Он явно где-то здесь и слушает своего нового боярина. А я все продолжаю повторять за Соболем и думать, зачем мне, прежде чем привести сюда, обрели голову. Но вот речь подходит к концу. Я поднимаюсь, вскидываю острием вверх меч и громко произношу «С тобой, Перун!» И слепящая молния бьет с небес, проходит через меч и через меня, при этом ярко освещая поляну и находящихся на ней бояр. Вот только отчего у них на лицах такое удивление? Кажется, что-то пошло не так.